Глава 17. Стадион Жерлан, август 2013. Такие эмоции невозможно стереть из памяти. Гол! Антуану пришлось ущипнуть себя, чтобы удостовериться, что это не сон. Он не мог представить подобное и в самых смелых мечтах. Это было невероятно. Потрясающий удар через себя. Ален Гризман помнит этот теплый летний вечер с фотографической точностью. Даже спустя год, когда в Макон приехал испанский журналист, желавший поговорить о становлении молодого дарования, их беседа быстро перешла к обсуждению того самого матча. Первой части противостояния между Леоном и Реал Соседадом в квалификации Лиги чемпионов, проходившей 20 августа 2013 года на Жерлане. Хавьер Вилье Гарсия. Хорошо подготовился к интервью. Он привёз отцу Гризе матчевый шарф, раскрашенный в цвета обоих клубов. Ален с радостью принял подарок, аккуратно сложил и показал на камеру его лионскую сторону. Когда Антоану было 14, он болел за Лион. Я возил его на матчи каждые выходные. С ноткой иронии отец Антоана перевернул шарф. Если бы тогда мне кто-то сказал, что мой сын будет выступать за Реал Сосьедад. Я бы решил, что этот кто-то чокнулся. Но теперь антуан там, и я уже почти не смотрю чемпионат Франции, признался Олен. А когда играет Реал Сосьедад, я не могу оторваться от телевизора. Время от времени мы включаем игры Леона, чтобы понаблюдать за Александром Леказетом, другом Антуана. Но теперь его сердце принадлежит Сан-Себастьяну. там в него поверили и подарили ему шанс. Представьте, в каком настроении Антуан смотрел жеребьёвку, проходившую в швейцарском ньюне 9 августа. По её итогам были сформированы шесть пар: Фенербахче Арсенал, Шальке 04 Металлист, Харьков Пасуж де Ферейра, Зенит Санкт-Петербург, ПСВ Айнховен, Милан и наконец, Леон Идеался съедат. По словам Антуана, жеребий вышел идеальным. Как раз то, чего я хотел. Для этого существовал целый ряд причин. Во-первых, матч против клуба, отказавшего ему много лет назад, являлся прекрасной возможностью навсегда изгнать старых демонов. Во-вторых, у него появлялся шанс наконец-то выйти на поле Жерлана, о чём игрок так мечтал в детстве. Наконец, Своей игрой он надеялся впечатлить французскую общественность и руководство сборной. 9 августа телефонные линии между Леоном и Сан-Себастьяном были наколены до предела. Родные и близкие Антуана звонили ему, чтобы выразить поддержку и сообщить, что они уже приобрели билеты на первый матч на Жерлане. Не промолчали и его леонские партнеры по молодежной сборной – Александр Ля Казетт, Клеман Гринье – и Гейда Фафана. По обе стороны баррикад жеребьевку встретили с дружеской бравадой. Для баскской команды предварительный раунд Лиги Чемпионов стал одной из высших точек сезона 2013-2014 годов. Событием, которое невозможно было пропустить, несмотря на неспокойное межсезонье. Филиппо Монтанье сменил Ягоба Аррасате, переживавший свои 35 лет Стремительный карьерный взлёт. Всего 3 года назад он вернулся в родной клуб в качестве тренера молодёжки. В сезоне 2012-2013 стал ассистентом Монтанье. И вот он уже главный тренер клуба, ставшего четвёртым в Ла Лиге. Болельщиков этот факт не очень обнадеживал, особенно с учётом того, что клуб покинул ключевой игрок центра поля Асьер Ильяр Раменди. перешедший в мадридский реал за 32 млн евро. На замену ему был призван арендованный у куин спарк рейнджерс эстебан гранеро. Атаку клуба, состоявшую из агререча, велы и гризманна, укрепил юный швейцарский форвард Харис Сеферович. Трансферная кампания перед Лигой чемпионов вышла довольно блёклой. К тому же Антуан к началу предсезонки находился не в лучшей физической готовности. Он вернулся из отпуска с лишним весом и определёнными мышечными проблемами, рассказывает Арасата, сейчас тренирующий Нумансию. Это заставило меня поволноваться, ведь у нас оставалось не так много времени для подготовки к ключевым матчам, матчам Лиги чемпионов. Но Антуан заверил меня, что беспокоиться не о чём, что он будет усердно тренироваться И будет готов к большому дню. Я в нём не сомневался. В контрольных матчах его задействовали в щадящем ритме, а 17 августа его заменили в первом туре чемпионата, завершившимся победой над Хетафе. Споры, стоит ли Антуану выходить на поле, не утихали до самого дня матча в Лионе. Ранняя замена стала предметом обсуждения в прессе. Много писалось и об удивительном повороте судьбы 10 марта 2004 года он присутствовал на последней еврокубковой игре Реал Сосьедада, проходившей как раз на Жерлане. Бело-голубые оказались повержены со счётом 1:0 и завершили выступление в плей-офф на стадии 1/8 финала. Увидев победный гол Жуниньо, Антуан сказал отцу, что хочет когда-нибудь сыграть в таком матче. Спустя 9 лет его мечта исполнилась. Ион готовился к своему Лига-чемпионскому дебюту. Всё на том же Жирлане, но в футболке Реалса Сьедада. В канун матча он принял участие в пресс-конференции вместе с Рарасатой и капитаном клуба Хаби Приета. Возвращение на этот стадион очень волнительный момент. Здесь я, одетый в футболку Сонни Андерссона, стал свидетелем многих классных матчей. Я был и на матче с Реалсом Сьедадом, И на матче с Барсой, когда Жуниньо забил невероятным ударом почти от углового флага. Я не настроен никому мстить. Я просто рад, что мне доведётся сыграть во Франции, рассказал Антуан. 20 августа 2013 года, 20:40. Игроки Лиона и Реал Сосьедад выходят на поле Жерлана на глазах у 40.000 зрителей. Стадион заполнен под завязку у баскского клуба Солидная группа поддержки, расположившаяся на южном вираже и в небольшом секторе на трибуне Жан Буэн. Французы облачились в свои обычные белые футболки, а игроки Реала в полностью чёрную форму без спонсорских нашивок. Последним из туннеля показывается Антуан, словно желая насладиться моментом. Его волосы высветлены до бела, совсем как во время того самого просмотра под гимн Лиги чемпионов. Перед его глазами проносятся кадры первых неудач и выигранных впоследствии сражений. Команды выстраиваются на поле. Антуан бросает взгляд на трибуну Жан-Жор, где собрались члены его семьи и друзья. Он пытается увидеть отца, которого, должно быть, переполняют эмоции. Музыка подходит к концу. Церемониал позволяет семерке поприветствовать хороших знакомых – Фафана, Гринье и Ля Казетта. последние из которых заключает его в лёгкие объятия. Матч вот-вот стартует. Антуан занимает место на левом краю атакующего треугольца. Карлос Вела справа, Асеферович на острие. Арасате Ар наконец-то пошёл в абанк и доверился ему. Антуан его не подведёт. Звучит свисток сербского рефери. Шоу Гризманна начинается. На пятой минуте Лео Синка до Муробин Таиба Ещё один игрок, пострадавший от невнимания со стороны французских клубов и открытый Эриком Алацсом, находит Антуана на левом фланге. Едва ли не первым касанием в матче Гризман прокидывает мяч мимо своего опекуна Мигеля Лопеса, оставив португальца в дураках. Лопес неловко вступает в отбор, позволяя Антуану обойти себя, поднять голову и вырезать пас на Карлоса Велу. Удар мексиканца приходится мимо цели. Французская команда получила сигнал об отличной форме Гризу. Этот момент ярко продемонстрировал талант Гризмана, сказал футбольный эксперт Кристиан Бассила. Его дуэль с Мигелем Лопесом должна стать одним из ключевых противостояний матча. Идёт 16-ая минута встречи, и Реал Сосьедад наращивает давление. Вела, незадолго до этого поразивший перекладину, организует атаку. от которой комментатор буквально теряет голову. Вела в небольшом офсайде, но боковой его не фиксирует. Он старается найти своим навесом Гризмана, который бьёт через себя и забивает. Невероятный гол Реал Сасьеда. Мальчишка он мечтал выступать в Лиге чемпионов за Леон, а сейчас поражает его ворота незабываемым образом. Ураженец Макона помогает Реалу нанести Леону тяжелейший удар. Всё произошло за считанные секунды. В пресс-сложе журналисты раз за разом пересматривали этот чудо-гол, называя его удивительным и волшебным. Аррасате, наблюдавший его на скамейке, не нуждался в повторах, чтобы оценить гениальность своего форварда. «Я помню тот кросс-веллы, поначалу не казавшийся опасным, но Антуану удалось превратить его в нечто особенное. Он взмыл в воздух так красиво, естественно и мощно, На тренировках ему удавались подобные трюки, но в матчах никогда. Это один из лучших голов Антуана и очень важный для нашего прохода в Лигу чемпионов. Леонсы оказались статистами. Камерунский защитник Анри Бедимо был пойман на противоходе, и ему оставалось лишь любоваться ударом. Ноги голкипера Антони Лопеша словно превратились в камень, и он так же ничего не смог поделать с мячом. приземлившимся в левый нижний угол его ворот. Уже один гол стал бы солидным итогом для выездного матча, но Антуан не унимается. Он продолжает наматывать круги вокруг защитников Леона, заставляя руководство клуба всё сильнее жалеть об упущенной когда-то возможности его заполучить. На 23-й минуте Антуану удаётся принять сильнейший вынос Клаудио Браво, несмотря на сопротивление Гийда Фафана. оттеснив бывшего партнёра по молодёжке, он с острого угла бьёт по воротам Лопиша, который лишь чудом отражает неожиданный удар. Самое удивительное, продолжает Арасате, это то, чего от него очень многого ждали. Но он знал, как направить это давление себе на пользу. Его гол и выступление в целом помогли французам увидеть его в новом свете. В то время, как испанцам его потенциал уже был прекрасно известен. На 50-й минуте баски смогли увеличить преимущество благодаря пушечному удару Сеферовича. Антуан поучаствовал и в этом голе, отдав результативный пас. Через 20 минут его заменил Чори Кастра. Возвращение во Францию его не разочаровало. Несмотря на гол, он уходил с поля с гримасой на лице. и травмированным плечом под оглушительный свист местных фанатов. Все послематчевые разговоры были посвящены лишь ему. Даже на клубном канале Леона испанский репортёр Euronews Хуан Антонио Альдеонда пел оду Антуану. Его игра не стала откровением. В этом году он внутренне повзрослел. К счастью для Реал Сосьедада, он забивает подобным образом не в каждом матче. Иначе он уже давно покинул бы клуб. Несмотря на опасения, что травма плеча может помешать Антуану принять участие в ответной встрече, он подтвердил свой высокий уровень и на Анаэто. На, на 55-й минуте он ассистировал Карлосу Веле с углового. Две победы с одинаковым счетом 2-0, и Реал проходит в групповой этап. Грязу не упустил шанс заявить о себе на европейской арене. Но за вступительным экзаменом последовала суровая школа жизни. пять поражений и единственная ничья, пусть и почётная, добытая в матче против Манчестер Юнайтед, оставили Реал на последнем месте в группе, позади Красных дьяволов, Байера и Донецкого Шахтёра. Антуану, не набравшему ни одного очка за результативность, было нечем похвастаться, равно как и всей команде. Он познакомился с футболом высшего уровня и насладился двумя противостояниями с английским грандом. Он побывал на Олд Траффорд и погрузился в сказочную атмосферу театра мечты. Он смог увидеть пропасть, отделяющую его от топ-игроков вроде Райана Гигза и Оэна Руни. Негативный опыт превратился в ценный урок, как и у всех великих.